И откуда у тебя такие мысли? «Система Станиславского», — Крючко постучал пальцем по своей голове. «Я себя на его месте представил и понял, а нахрена баян «Молодец. И ты не представил, что твои предположения в корне меняют ситуацию?» «Не знаю, какого ума твой Дуров, но начальник у него точно умен». Кроме милиции, прикрыть бывшего опера было некому. Этот Миховщик, или кто он там на самом деле, подумает, что заявились люди предусмотрительные. Но сам Дуров и его шеф ведь отлично знают, что никакого прикрытия не было. Хочет сказать, Дуров недолго меня будет высчитывать? Если понял, что стрелял во дворе оперы, значит мент... «Вел Дурова от казино. Стало быть, лавочку придется закрывать. Или расширять», — возразил Гуров. Дуров позвонил около часа. Выждав пять звонков, Усов снял трубку. «Я в своей машине у Триумфальной арки. Нужны йоты-бинты», — услышал он. Приехав, Усов увидел, что Дуров совсем плох потерял много крови, пришлось ехать в больницу. Врачам объяснили, что он был на окне, мыло окно, упал со стремянки. Милицию вызывать не стали. Дурово наложили шуй, сделали переливание крови и отпустили домой с видимым облегчением. Машину Усова забросили в резиденцию, а затем поехали в пансионат, где у бывшего полковника работал за вхозом знакомый мент-отставник. Приятель легенда о стремянке даже слушать не стал. Сказал, что места есть и в сезона, а сейчас тем более. Чтобы не привлекать к себе внимания, взяли обычный номер на двоих. Дуров открыл бутылку коньяка, залпом выпил полный стакан. «Как осуществляется твой план, господин полковник?» «Вначале расскажи ты. Надо разобраться, — осторожно ответил Усов. Что произошло, как получил порезы?» «Они требовали твою шкуру». Дуров откинулся в кресле и ждал, когда коньяк прибудет по назначению. Но алкоголь не мог пересилить нервную стряску, которую пережил Дуров, Я находился в странном состоянии, уже не трезвый, но еще не хмельной. Они собирались вывести меня за город, допросить да с пристрастием Полковник, ты видел такие трупы? — И ты им ничего не сказал? — Артем, не считай меня идиотом. Усов тоже глотнул коньяка. — Бизнесмен Сабирин. Не должен был пойти на такие фокус. Дура вновь наполнил стакан коньяком и выписнул содержимое в лицо Усова. «В «Следующий раз сам поедешь, будешь на собственной шкуре проверять свои теоретические выводы». «Ты прав». Усов пошел в ванную, умылся, вернувшись, снова сел в крест. «Я бы не вырвался, подписал что угодно». Ну, расскажи, как удалось уйти. Выбросился в окно, в кабинет на первом этаже. И окна без решеток. Дуров долго не отвечал, затем открыл вторую бутылку и выпил. Хочу спать. После расскажу о решетках и еще о том, какие мы с тобой мудаки. Он начинал пьянеть, но был уверен, разговор следует отложить. Усов разобрал кровать, помог ему раздеться и лечь, задернул шторы, вышел и запер дверь. Пансионат пустовал. Усов пошутил с администратором о вреде алкоголя. Вот приятель разбил мордой витрину, сейчас отсыпается, а ему, несчастному, необходимо созвониться с начальством, объяснить, что их пару дней не будет. «Сегодня пятница», — администратор указал в глубину холла, где имелся телефон. «Пятница — это хорошо», — согласился Усов, «хотя на самом деле наступление уикенда было не кстати».